Глава восемнадцатая. Что стало с няней? Джеймс Янг. I'll be good. Что же стало с няней Кристиной? Да ничего особенного. Она сбежала. Правда, ненадолго, потому что федеральный розыск отыскал ее уже через несколько дней. И хотя у не было предостаточно возможности совершить свое возмездие инкогнито, она умудрилась его провалить. А все из-за того, что ей непременно хотелось, чтобы Алекс был поблизости. Но не смог бы мне помочь. «Алекс, Алекс, Алекс». Когда я давала показания офицеру полиции, так случилось, что происходило это в присутствии Марка и моего мужа. И вот Марк, услышав имя Кристина, рассверепел и тут же вышел, хлопнув дверью. Он вернулся, когда я спала, а Алекс работал в своем ноутбуке. Сквозь дрему я услышала, как они начали шептаться, и, конечно, тут же проснулась, но не подала виду. «Что ты с ней сделаешь?» «Ничего». Хочешь, я найду ее, я сделаю так, чтобы она ответила за все, даже за то, чего она не делала. Ты не прикоснешься к ней и пальцем. Ты в своем уме? Она убила твоего ребенка и почти убила твою женщину. Да еще как? Неизвестно еще, чем все это кончится. Она не виновата. Ты совсем кретин? Тогда сделаю сам... Ничего ты не сделаешь, она ответит по закону за то, что совершила. Каждый отвечает за свои поступки в меру своей вины, в том числе и я. Я виноват в том, что случилось. Я виноват, понимаешь? Она не одна такая, их десятки, их сотни, я довожу их до этого. Я это делаю, а не они. И вот получила за это сполна. Да ты всю жизнь заставлял их млеть. Но до этого момента никто никого не пытался убить. Ты еще так зверски. Я не могу это так оставить. Если бы Лера была моей женой, я бы уже нашел эту чертову няню и прикончил. Я не понимаю тебя и никогда не пойму. Благодари Бога за это. За что? За то, что ты не я. Если бы я был тобой, она была бы со мной. Так что мне не за что его благодарить. Держи свои чувства при себе. Мне незачем знать о них. Ты знал всегда и будешь знать и ты. Ты элементарно не можешь защитить ее. Ты настоящий идиот. Ты хоть понимаешь, что она может выйти и довести это дело до конца? Ее посадят даже не за убийство, а за покушение. И она выйдет оттуда еще озлобленнее и еще решительнее. Я прослежу за этим и решу, что делать потом. Проблемы будем решать по мере их поступления. Сейчас сделай одолжение, не мешай. Лера, во-первых, отдыхает. А во-вторых, мне срочно нужно дать комментарии по квартальному отчету и успеть, пока Лера не проснулась. Мне еще отвечать на ее бесконечные вопросы. «Это тебе тяжело? Отвечать на ее вопросы? Это твоя проблема сейчас?» Ты бы лучше подумал заранее о том, что нужно предпринимать сейчас, чтобы совсем не посидеть потом. Это уже не твоего умного дела. Езжай в офис, там уже расслабились все. Я поеду, и, конечно, в твоем офисе и в твоей компании все будет под присмотром, но больше можешь меня не считать своим другом. Се, Фред, give me some time. Алекс не собирался мстить или наказывать, не для того он пришел в этот мир. Но и оставить это жуткое событие без ответа он не мог, и то, что он придумал, не будет понятно мужчинам традиционного склада ума и характера. Ведь такие поступки не совсем в мужском духе. Однажды, уже в самом конце моего пребывания в больнице, Алекс уехал по важному делу, как он сказал. Мне, привыкшей к его круглосуточному присутствию, вниманию и заботе, было тяжело пережить эти несколько часов. Я скучала так сильно, как никогда. Когда он вернулся, я увидела на его шее... Не сбоку и не посередине, а чуть левее от центра наклейку. Что это у тебя? Сними пленку увидишь. Предложил он, как всегда, мягко улыбаясь мне. Очередное тату? Да. Мурлычи целуя меня в шею. Может, пора уже остановиться от тебя, скоро тебя не останется. Это последняя, и из всех она единственная, действительно нужная. Но место ты выбрал не самое удачное. Ее же теперь видно будет всегда и всем. Ты ничем ее не закроешь, и это не совсем вяжется с твоим имиджем тотальной строгости на работе. Именно это от нее и требуется. Ванкувер Слип Клиник. Флаус. Я начинаю осторожно снимать пленку и понимаю, что меня ждет нечто неординарное, потому что Алекс в это мгновение смотрит на мое лицо с особенным выражением ожидания, нетерпения и таинственности. Он дышит тяжело и глубоко, и мне кажется, я даже слышу учащенное биение его сердца. Под пленкой оказалась надпись, надпись, содержащая семь букв. Семь красивых, но в то же время ярких и четких символов, обозначающих звуки моего имени. Валерия. Я поняла, что это не татуировка, это метка. Он пометил себя, отыскав для меня самое нежное самое открытое место на своем теле. Такое, которое было бы доступно взору всегда и везде. Ведь любой собеседник, любой просто проходящий мимо него человек – неизменно наткнется на нее глазами, на эту надпись моего имени, отсылающую мысли к большому чувству, который не терпит полутонов и оттенков, который не допускает двусмысленности, который единственное тяготеет к четкости, честности и преданности. Это и был его ответ всем потенциальным будущим Кристинам, всем возможным отклонениям от того пути, который он однажды уже очень давно выбрал для себя». Это и было его решение, нетривиальное, возможно, для кого-то не слишком мужественное, но для меня самое сильное мужское, ведь Алекс – единственный мужчина на Земле, который с самого раннего детства искренне верит, что все и всегда можно решить мирно. Няня Кристина действительно почти убила меня. Она нанесла мне четыре глубокие раны, ребенок погиб сразу, и к тому моменту, когда вертолет Алекса доставил меня в больницу, я сама уже почти стекла кровью. Само собой, в моем спасении принимали участие лучшие хирурги и гинекологи, но даже это мне не помогло. В моем теле осталось незамеченное повреждение, которое продолжало сочиться кровью. Меня в прямом смысле слова спас Алекс и не бесконечным люблю, а своим чутьем, умом и безграничной любовью, которая подсказала ему, вероятно, где была моя угроза. В первые часы после операции по штопке бесконечных дыр во мне я не приходила в себя, хотя уже должна была. И это и было то, что насторожило его. Моё сознание вернулось ко мне лишь на мгновение, когда я сказала ему, что мне больно. Именно в тот момент он и понял, что что-то не так, ведь я была под действием сильнодействующего обезболивания. Он буквально поставил всю хирургию на уши, он заставил их технично убедил заново разрезать меня, посмотреть, что там. И вот, когда они сняли швы, операционный стол буквально залило моей кровью, и им пришлось сделать полостной разрез, чтобы найти проблему, и они нашли ее. Но ликвидировав, предупредили его, что шансов у меня немного. И вот тогда он прибегнул к последнему средству, какое у него осталось. К силе своего чувства именно оно и помогло ему удержать меня, а ведь соблазн не возвращаться был так велик, я помню это». Все эти подробности, разумеется, я узнала не от Алекса. Разве можно что-то узнать от него? Он никогда не справится Это был Тони, пораженный, потрясенный, очарованный Тони, который признался мне. Я ничего подобного еще не видел в жизни. Такой прочной связи между двумя людьми настолько неразрывной, что она творит чудеса, честно говоря. Я всегда относился скептически к истории э, с твоей животворящей песней, но теперь у меня иное мнение – Вы двое особенные, не такие, как все, вы чувствуете друг друга необъяснимым науке образом, и вы находите пути к жизни, когда их, казалось бы, уже не осталось. То, что произошло тогда с Алексом и с тобой сейчас – это чудо, настоящее чудо. И несмотря на мой скепсис, и я поражен, и впечатлен, пока вы вместе ничто не способны сломать, ни одного из вас, вы будто стоите на страже жизни друг друга и отражаете всевозможные удары». «Да, это правда» не произнес вслух то, что мне давно уже было очевидно. А ведь он даже не знал всего, всех подробностей, тонкостей, всех наших тайн.